Пускай ты выпита другим, Но мне осталось, мне осталось твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя усталость. О, возраст осеней, Он мне дороже юности и лета, Ты стала нравиться вдвойне Воображению поэта.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 И вижу, там ли, здесь ли, где-то, Что ты одна, сестра и друг, Могла быть спутницей поэта, Что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, Пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве.